Глава 22. Двое слуг поливали позаиры тёплой водой, а он натирал тело куском соды. Помывшись, судья почистил зубы пахучим тростником и сполоснул рот отваром квасцов и укропа. Брил он любимой бритвой в форме стамески, а побрившись, протёр шею маслом дикой мяты, отпугивающим насекомых. Тело судья умастил составом из мёда с содой. В случае необходимости В середине дня он воспользовался освежающим средством из сока цитрусоний с ладаном. Когда туалет был окончен, случилось непоправимое. Он чихнул один раз, два, пять, 10. Всё тот же упорный мучивший судью насморк, который сопровождался приступами кашля и шумом в ушах. Конечно, он виноват сам, переутомление, несоблюдение предписаний, недостаток сна. Видимо, ему необходимо новое лекарство. Когда же он сумеет поговорить с Нефрет? Ведь она встаёт в 6:00 утра и почти сразу уходит в свою лечебницу. Он не видел жену уже неделю. В её ведении оказалась самая большая лечебница в Египте, и молодая женщина не жалела сил, стремясь добиться успеха в новом для себя деле. Указ царицы Туи, одобренный визирем, лекари, хирурги и фармацевты лечебницы восприняли с большим воодушевлением. А временный управляющий Тот самый, что не давал Нефред необходимых лекарств, был понижен в должности и теперь в качестве санитара ухаживал за лежачими больными. Песцам, которые участвовали в управлении лечебницей, Нефред пояснила, что своим главным делом считает лечение больных, а вовсе не руководство персоналом. Поэтому она попросила их подчиняться приказам, поступающим из канцелярии визиря, которые она не намерена обсуждать. Это разъяснение позволило Нефред подчинять окончательно завоевать сердца и умы своих коллег, бок о бок, с которыми она работала. Лечение здесь получали тяжело больные люди в тех случаях, когда им не могли помочь городские и сельские лекари, а также те, кто хотел пройти курс профилактических процедур, чтобы предупредить возникновение или обострение того или иного недуга. Нефрет уделяло много внимания аптеке, где изготовлялись лекарства и хранились яды и токсичные вещества. Поскольку Пазаир оказался без присмотра, а его гайморит обострился, он решил посетить единственное место, где мог рассчитывать на некоторое внимание к себе, главную лечебницу Мемфиса. Её здание стояло посреди обширного сада, пройтись по которому было настоящим наслаждением. Трудно было себе представить, что совсем рядом страдают люди. Посетителя встретила приветливая сестра: "Чем я могу вам помочь? У меня срочное дело". Мне бы хотелось проконсультироваться с управляющей лечебницей целительницей Нефред. Сегодня это невозможно. Даже для её мужа. Это вы, старший судья. Боюсь, что да. Пойдёмте со мной. Они прошли через помещение, где была устроена настоящая водная лечебница. Она состояла из множества комнат, в каждой из которых находилось по три каменных бассейна: первый для полного погружения, Второй представлял собой сидячую ванну, а третий служил для лечения болезней ног. Дальше располагалось отделение, где лечили сном. В небольших, хорошо проветриваемых комнатах размещались пациенты, которым было необходимо постоянное наблюдение лекарей. Нефред следил за приготовлением какого-то препарата и, сверяясь с водяными часами, вычислял время коагуляции нужной ей субстанции. Ей помогали два опытных фармацевта. Пазаир дождался конца опыта. «Простой пациент. Может рассчитывать на твое внимание?» «Это так срочно?» «Очень». С трудом удерживая на лице серьезные выражения, она провела его в приемный покой, где судья снова разразился приступом кашля. «А ты меня не разыгрываешь? Тебе правда трудно дышать?» «С тех пор, как ты меня забросила, появился какой-то свист в груди. А уши?» «Левым слышу плохо». Тебя не лихорадят? Немного. Ляг на скамью. Я хочу послушать твоё сердце. Ты его хорошо знаешь. Сулия Пазаир. Мы в общественном месте, прошу вас быть серьёзнее. Пока она выстукивала мужа, он вёл себя смиренно. У тебя есть основания жаловаться. Нужен новый курс лечения. Чтобы подобрать судье нужное лекарство, нефрет воспользовалась прутиком лазаходца. Она подошла к коренастому растению с широкими бледно-зелёными листьями и красными ягодами. Это бриония, размышляла она, сильный яд. Если её использовать в разведённом виде, она поможет ликвидировать воспаление и очистит твои бронхи. Ты уверена? Несу полную ответственность. Лечи меня побыстрее. Мои песцы уже, наверное, клянут меня на чём свет стоит за моё отсутствие. В служебных помещениях старшего судьи царского портика царило необычное возбуждение. Всегда сдержанные, привыкшие разговаривать в полголоса, чиновники растерянно переглядывались, не зная, что делать. Одни предлагали ничего не предпринимать до прихода судьи, другие призывали проявить твердость при условии, что проявлять ее придется не им, третьи настаивали, что пора вызывать стражников. Пол в помещении был усеян обломками песцовых дощечек и обрывками папируса. Вошёл Пазаир, и сразу воцарилось молчание. На нас кто-то напал? В общем, да, ответил один из старших служащих насмерть перепуганный. Мы не могли удержать эту фурию. Она сидит в вашем кабинете. Заинтригованный, Пазаир прошёл через просторный зал, где размещались писцы, и вошёл к себе. Стоя на коленях, пантера рылась в его архиве. Что с вами? Я хочу знать, где вы прячете сути. Встаньте и выйдите отсюда только после того, как вы мне ответите. Я не стану выпроводить вас сам, я приглашу Кема. Угроза произвела впечатление, левейка подчинилась. Поговорим на улице. Они вышли под взглядами песцов. Продолжайте работать, приказал им судья. Позаир и Пантера быстро шли по людному переулку, Был базарный день, и покупатели толпились вокруг крестьян, продававших фрукты и овощи. Выбравшись из людского потока, они укрылись в пустынной тихой улочке. "Я хочу знать, где скрывается Сути", повторяла Ливейка, едва сдерживая слёзы. С тех пор, как он пропал, я не могу думать ни о чём другом. Я забываю привести себя в порядок, я потеряла чувство времени и бессмысленно брожу по улицам. Он не прячется, а выполняет сложные и опасные поручения с другой женщиной абсолютно один без всякой помощи а между прочим он женат этот брак был ему необходим для проведения расследования я люблю его судья я умираю от любви можете вы меня понять позаир улыбнулся даже лучше чем вы думаете где он это секретное задание пантера если я проболтаюсь это может ему повредить клянусь что нет я буду молчать Судья был взволнован. Он верил в искренность этой женщины и не мог ей отказать. Он нанялся в бригаду рудокопов, которая отправилась в Каптос. Пантера, пьяная и от счастья, поцеловала Пазаира в щеку. «Никогда не забуду вашей доброты. Если мне придется его убить, я вам обязательно скажу». Слух распространился по всей стране, от северных до южных границ. В Пирамсесе, большой царской резиденции Дельте, в Мемфисе и Фивах, Об этом шептались управляющие разных уровней. Среди высших чиновников, ответственных за исполнение указов в визире, царило смятение. Спор двоюродных братьев, купивших один и тот же участок земли у недобросовестного продавца, старший судья разрешил, потребовав от последнего выплатить штраф в два раза превышающий полученную им выгоду от неправедной сделки. Следующим документом, который лёг ему на стол, был рапорт полководца Ашера о состоянии египетской армии, составленный в истерических тонах. Высокий военный чиновник настаивал на том, что в Азии складывается весьма опасная ситуация. Причиной тому, по его утверждениям, является недостаточное финансирование расквартированных там египетских частей, в чью задачу входило наблюдение за мелкими княжествами, власть над которыми стремился перехватить неуловимый Левий и Садаф. Вооружение этих войск плохое. После победы над хеттами ими никто не занимается. Что же до состояния казарм в самом Египте, то и они выглядят ничуть не лучше. Неухоженные лошади, поломанные колесницы, отсутствие дисциплины, слабо подготовленные офицеры. В случае вооружённого нападения извне сможет ли Египет защитить себя? Этот документ несомненно произведёт сильное впечатление. Чего добивается Ашер? Если будущее подтвердит его правоту, то полководец предстанет перед всеми трезвым провидцем, что укрепит его позиции потенциального спасителя нации. Если Рамсес поверит изложенным в рапорте данным, а Шерр выставит свои условия, и его влияние возрастёт. Позаир подумал о сути, по какому запутанному следу идёт он сейчас в поисках улик против убийцы, стремившегося навязать стране свою военную стратегию. Судья позвал Кема. «Ты можешь быстро проверить ситуацию в центральной казарме Мемфиса?» «Но предмет чего?» «Боевой дух воинских подразделений, состояние материальной части, здоровье личного состава и лошадей?» «Нет проблем, но мне необходимо разрешение». Судья подыскал правдоподобную причину проверки розыски колесницы, сбившей несколько человек. На ней должны были остаться следы от удара. «Но только поторопись!» Сам Позаир направился к Белтрану. Тот был занят описью поступавшего в полей зерна. Мужчины поднялись на террасу подальше от любопытных ушей и вычитали донесение Ашера. Выводы устрашающие, при условии, что он говорит правду. А вы в этом не уверены? Я подозреваю его в стремлении намеренно сгустить краски, чтобы извлечь выгоду из ситуации. А доказательства? Мы должны собрать их как можно быстрее. И тогда Шер будет сурово наказан. Не обязательно. Если Рамсес поверит ему, полководец получит полную свободу. Кто посмеет замахнуться на спасителя отечества? Белтран кивнул. Вы предлагали мне свою помощь, сегодня я в ней нуждаюсь. Что я должен сделать? Мне необходима информация о наших войсках за пределами страны и о финансировании армии в последние годы. Это непросто, но я постараюсь. Вернувшись к себе, Позаир написал подробное письмо Кани, верховному жрецу Карнака с просьбой информировать его о состоянии войск, расквартированных в районе Фив, и о качестве их вооружений. Послание было составлено с использованием особого шифра, ключом к которому были слова "целебное растение". Сфера особого интереса Кани. Доставить письмо было поручено Гансу, заслуживающему доверия. Ничего интересного, объявил Кем, вернувшись. Расскажи подробнее, попросил Пузаир. В казарме спокойно, её территории в хорошем состоянии, материальная часть тоже. Я проверил 50 колесниц и убедился, что офицеры содержат их в порядке, как и лошадей. Что они думают о Ра-протеашере? Они приняли его всерьёз. Однако полагают, что речь идёт о других гарнизонах. Для чистки совести я посмотрел ещё одну казарму, ту, что находится в южной части города. Ну и как? То же самое, всё в порядке. Кстати, там тоже думают, что критика Ашера относится к другим. На сей раз Позаир и Белтран встретились у первого пилона храма Птаха, где слонялись многочисленные зеваки, не обращавшие ни малейшего внимания на жрецов. По первому пункту мне поступили противоречивые сведения. Видимо, Ашер контролирует информацию, поступающую из наших воинских подразделений в Азии. Официально количество наших войск там сокращено, а между тем в этих провинциях неспокойно. Однако один из песцов, который занимается рекрутами, заверил меня, что численность личного состава не изменилась. По второму вопросу, установить истинное положение вещей было несложно, поскольку армия финансируется из казны Все последние годы цифры военного бюджета оставались неизменными, ни о каких нехватках в вооружении речи нет. Следовательно, Шерл жот. Его донесения составлены весьма ловко. Он нагнетает ощущение тревоги, ничего конкретно не утверждая. Его поддерживают многие старшие офицеры. При дворе также сильны страхи по поводу интриг, которые якобы плетут хетты, а Шер выглядит героем. Не готовит ли нам этот спаситель военный переворот? Смельчак спал, свернувшись калачиком на коленях хозяина, сидящего на краю пруда, где распустились лотосы. Лёгкий ветерок шевелил волосы суди и шерсть на спине собаки. Нефред читала свиток папируса на медицинские темы, который проказиница всё время нарывалась вернуть, несмотря на предупреждения хозяйки. Заходящее солнце окрашивало сад в оранжевые тона, синицы, малиновки и ласточки пели свои вечерние песенки. Наша армия в прекрасном состоянии. Донесения Ашера это ловкое переплетение лжи и передёргиваний, цель которых ввергнуть гражданские власти в панику и ослабить боевой дух в войсках, чтобы навязать всем свою волю. "Почему Рамсес не одёрнет его?" спросила Нефрет. "Он доверяет ему" память о его прежних подвигах. Что же делать? Надо передать выводы моего расследования визирю Баги, чтобы он довёл их до сведения фараона. Мои данные будут подтверждены Кемом и Кани, от которого я только что получил ответ. В Фивах, как и в Мемфисе, наша военная мощь ничуть не снизилась. Визирь даст поручение провести проверки по всей стране и, получив результаты, выступит против Ашера. И тогда он наконец угомонится. Не надо обольщаться, он будет протестовать, говорить о своём патриотизме, обвинять подчинённых в том, что ему дали искажённые сведения, но притормозить его удастся. И я надеюсь развить свой успех. Каким образом? Я его атакую. Полковник Ошер проводил в пустыне манёвры колесниц. На каждый было под два воина: офицер стрелял из лука по движущейся мишени, а ординарец правил лошадьми, пуская их в обесяпор. Тех, кто не отвечал предъявляемым требованиям, выводили из состава отборных подразделений. Двое пехотинцев попросили старшего судью не выходить на поле для манёвров и дождаться их окончания, чтоб не подвергать себя опасности. Неосторожного посетителя могло задеть случайной стрелой. А шер, весь покрытый пылью, дал команду отдыхать и неторопливым шагом направился к Пазаиру. «Вам здесь не место, судья!» «Закрытых мест для меня нет». Лицо полководца, напоминавшее мордочку грызуна, передернулось. Маленького роста, но с мощным торсом и короткими ногами, Ашер раздраженно поскреб шрам, пересекавший его грудь от плеча до пупка. «Я иду помыться и переодеться. Идемте со мной». Ашер и Пазаир вошли в санитарное подразделение, предназначенное для старших офицеров, и... Пока ординарец обливал полководца водой, судья пошел в атаку. Я намерен оспорить ваш рапорт. По какой причине? Ваша информация не точна. Вы гражданское лицо, и ваши оценки не могут приниматься в расчет. Речь идет не об оценках, а о фактах. Я их опровергну. Даже не ознакомившись с ними? Могу себе представить. Вы прогулялись по одной-двум казармам, Где вам показали пару новеньких колесниц и всем довольных воинов? Вы наивны и некомпетентны, вам просто морочили голову. На ваш взгляд, верховный страж и верховный жрец Карнака тоже наивны и некомпетентны. Этот вопрос смутил полководца. Отпустив ординарца, он принёсся вытираться. Эти люди недавно назначены на свои посты, у них мало опыта. Слабый аргумент. Чего вы хотите, судья? Всего того же, правда? Ваше донесение лживо. Поэтому я направил визирю свои замечания и возражения. И вы посмели, речь идёт не о смелости, а о долге. Ашер топнул ногой. Это глупо, позаир. Вы ещё пожалеете о своём поступке. Пусть нас рассудит визир Баги. В этих делах лучше всех разбираюсь я. Наша военная мощь вовсе не убывает, и вам это прекрасно известно. Полководец надел короткую набедренную повязку. Он нервничал, это было видно по его резким движениям. «Послушайте, Пазаир, детали не имеют особого значения. Главное, это общий тон моего донесения». «Поясните. Хороший полководец, чтобы обеспечить безопасность страны, должен видеть перспективу, и это дает ему право делать панические заявления, без достаточных на то оснований?» «Вы не понимаете, связаны ли ваши действия с деятельностью Чичи?» «Он здесь ни при чем. Мне бы хотелось поговорить с ним». Невозможно, он засекречен. По вашему приказу? Да. Мне жаль, но я вынужден настаивать. Голос Ашера приобрёл елейные интонации. Я позволил себе привлечь внимание фараона, визиря и двора к проблемам нашей армии лишь для того, чтобы их решить и добиться постановления о производстве нового оружия, которое сделает нас непобедимыми. Ваша простодушие удивляет меня, полководец. Глаза Ахера сузились, как у кошки. На что вы намекаете? Ваше пресловутое оружие это надо полагать, сверхпрочный меч, сделанный из небесного железа? Меч, кинжал, копье чичи работает над этим постоянно. Я потребую, чтобы ему вернули то железо, что находится сейчас в храме Птаха. Следовательно, оно принадлежало ему. Металл необходим ему для работы. Есть легенды в которые верит даже самый скептический умы. Что вы хотите этим сказать? Небесное железо вовсе не так прочно. Вы заблуждаетесь. Чичи или лжёт вам, или ошибается сам. Специалисты из Карнака могут подтвердить мою правоту. Ритуальное использование редкого металла ввело вас в заблуждение. Вы хотите получить в своё распоряжение инструмент власти, причём с согласия правителей страны, но у вас ничего не выйдет. Красиная мордочка полководца отражала глубокое раздумье. Может, до Ашера дошло, что сообщник морочит ему голову? Как только судья покинул санитарное подразделение, полководец схватил глиняный сосуд с тёплой водой и швырнул его об стену.